будем разбирать новый материал, который будет называться Brain Building. Я расскажу об этом, что это такое. Это система формирования интеллекта, которая даёт возможность менять себя, менять других, соответственно, по силе своего собственного сознания. соответственно имеет корни в восточных традициях. Но по настоящему оказалось нужно сеять. Мы знаем, есть бодибилдинг, да, это формирование физического тела. Когда прикладываются определённые усилия, чтобы сформировать силу тела. Определённые группы мышц формируются, чтобы решать определённые проблемы. Также мы должны сформировать свой разум. чтобы решать определённые проблемы. Для чего необходимо развировать интеллект? Для того, чтобы быть успешным, так как разум это основа успеха в любой деятельности. Именно разум основа успеха в любой деятельности. И без развития этой функции наша жизнь, как мы говорили раньше, превращается в путь постоянных ошибок. Мы постоянно совершаем ошибки. Постоянно совершаются, совершаются, совершаются ошибки. Он бы говорил раньше эту цифру. Обыкновенный человек совершает ошибки в 75% случаев. В 75% случаев мы совершаем неправильные действия, то есть не попадаем, а соответственно, вынуждены постоянно исправлять свои собственные ошибки. Исправляем, исправляем, исправляем, исправляем. исправляем. В результате жизнь превращается в постоянное исправление своих собственных ошибок. Мы их пытаемся исправлять, исправляем опять ошибочно. Поэтому запутуемся. Это состояние называется запутанностью. Психологическое состояние называется запутанностью. Короче, человек запутался всё, как в сетке, в сети. Человек запутался, все его руки опускаются, он связан по рукам и ногам. Он не может больше нормально действовать. Ну что постоянное совершение ошибок. Разума не хватает, чтобы действовать более-менее разумно. Не хватает. Задействуются не все аспекты нашего сознания. И уж тем более не задействуются аспекты подсознания. Сейчас очень популярно развивать подсознание. Но если подсознание развивается без развития сознания, это просто смешно. Это просто смешно. Санчело должно быть развито реальное сознание у человека. Когда развивается реальное сознание человека, тогда на этой основе естественным образом появляются подсознательные функции. Например, интуиция. Интуиция естественным образом накладывается на практику человека. Когда человек развивается в каком-то направлении и получает достаточное количество информации и практикует, знание, которое он получил на определённом этапе, обычно лет через 7 у него появляется интуиция. Он начинает чувствовать. Вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот здесь появляется интуиция. Если интуиция развивается самостоятельно, самостоятельно это ложная интуиция. Ложна, она не приводит ни к чему хорошему, обычно одни проблемы только. Только одни проблемы. Поэтому будем говорить о развитии основных функций уштейния, о реальном разуме. Мы хотим его использовать по назначению. В общем-то и метод открытия наших способностей лежит через правильное действие. Если мы действуем верно, тогда способности нашего сознания открываются. Если мы действуем ошибочно, способности нашего сознания закрываются. За зачем расказывать подвергать излишней опасности и нас самих, и окружающий мир. Если ребёнок ещё маленький, зачем ему давать спички раньше времени? То же самое с сознанием. С помощью сознания человек может решать какие-то вопросы в этом мире. Если он постоянно совершает глупые действия, его действия постоянно необдуманы, глупы, кто же ему даст все функции сознания? Никто не даст. Поэтому обычно идёт притупление. Когда очень много совершается глупостей, происходит притупление сознания, притупление сознания. Человек плохо что понимает, не может осознать реальность. Когда человек начинает действовать позитивно, чем более позитивнее действует человек, сознание расширяется, расширяется, расширяется, расширяется, расширяется до максимума. Способно расшириться до максимума. У нас тоже есть определённый предел. Он есть, конечно же, но Этот предел для нашего сегодняшнего состояния достаточно широк. Итак, есть признаки слабого разума, чтобы мы определили, что такое слабый разум. А эти признаки вам, наверняка, знакомы. От первых человек не может действовать позитивно. Это один из первых признаков. Не может действовать позитивно. Вроде бы и хочет, есть такое желание, хочу действовать. И вроде понимаю разумные вещи, вроде слушаю разумные вещи, вроде слышал разумные вещи. Вроде говорили уже тысячу раз, да, но не получается почему-то. Не получается действовать позитивно. Не получается. Хочется, но не получается. Есть такая проблема, есть такая проблема. Это слабость, слабость разума. Кажется, новое ну взвидо делать, не хочется. Не хочется. Мы не можем отказаться от негативного. Вроде явная глупость. Явная проблема от этого возникает. Явная проблема от этого возникает. Не может отказаться от негатива. Когда я был в Москве в этот раз, я узнал, что каждая третья сигарета в Россию доставляю на через русскую православную церковь. То есть она занимается поставками сигарет в Россию. Каждая третья, да. Это достаточно известная статистика. Где деньги за вот? Да? Без почты, вот. Тоже нет. Нет почты. Да. Сейчас с этим борются, но в ближайшие 10 лет каждая третья сигарета была доставлена религией в Россию. Это не просто шутка. Это очень серьёзно. А религией была доставлена в Россию каждая третья сигарета. Это достаточно серьёзно. Достаточно серьёзно. А мы не можем прощать, не можем просить прощения. Не хватает силую. Хотя, в общем-то, это основа наших заболеваний умение прощать, умение просить прощения это основа излечения. Оскорбление это принцип болезни, а прощение это принцип излечения. Когда мы кого-то оскорбляем, унижаем, мы заболеваем. Когда мы прощаем, просим прощения, мы вылечиваемся. Если мы способны это делать, мы будем здоровыми. Если мы способны это делать, мы будем здоровыми. В общем-то, это Единственное лекарство, которое должен получить человек силой разума, чтобы просить прощения, учиться прощать. Это единственное лекарство. Всё остальное это признак того, что человек просто не может попросить нормально прощения. Мы весь набор дорогостоящих лекарств является просто признаком того, что мы или не можем попросить прощения, или делаем это не вовремя, не в первые 3 дня. Если в первые 3 дня искренне Мы просим прощения у человека за свои поступки, обычно кармическая болезнь не возникает. Если мы не способны это сделать сразу или делаем это неискренне, нам приходится платить за это. Оплатить за это приходится цену достаточно большую. Вот и всё. Вот и всё. В общем-то, именно этому и должен обучать врач какой. Именно этому это главная обязанность. Если мы будем разбирать, дверь, пожалуйста, закрыть. Если мы будем разбирать обязанность человека, на который отвечает за здоровье других людей, то мы видим, что его главная обязанность это обучать здоровой жизни. Не лечить, а обучать здоровой жизни. В этом и идея. Если мы учим врачей, чтобы они лечили, чтобы они хорошо лечили, это издевательство над медицинской наукой. Идея чтобы передавать знания о медицине так, чтобы человеку захотелось вести здоровый образ жизни, да никого и лечить не надо будет. Понимаете? Поэтому 95% времени сил и средств медицина должна тратить на обучение здоровому образу жизни. Но сейчас все силы тратятся на лечение. Это губительный путь. Он не выведет никуда, так как причина не устраняется. причину неустраняется. Причину неустраняется. Как пожарники, посмотрите, как как работает пожарная инспекция. Они хуе проверяют, сколько огнетушителей, как проводка проведена, с... норминка выстолкиваем с этим. Постоянно проверяют очень жёсткая на самом деле система. И правильно, в принципе. Очень жёстко проверяют, очень трудно получить разрешение, те, кто сталкивались, я не знаю, достаточно трудно. Они проверяют пожарники, потому что они знают, что легче проконтролировать заранее, чем потом потушить. Потушить потом будет очень трудно. Очень трудно, что вообще тушится, мало что тушится. Всё на самом деле сгорает. В большинстве случаев всё просто сгорает. Так чуть-чуть сверху поливается водой. Ну, в основном всё просто сгорает. Поэтому больше времени должно тратиться на профилактику. Это профилактика это принцип разума. А когда мы не способны передать другим знания, По здоровому образу жизни мы все свои усилия вкладываем в лечение. Но лечение чего? Это наша собственная ошибка. То, что люди болеют это наша собственная ошибка. Мы не смогли научить никого здоровому образу жизни. Государство этим принципиально не занимается. Принципиально не занимается. Да дело невыгодное, выгодное или невыгодное это просто не получается. Это просто не получается. Выгодно, не выгодно это другой вопрос. Не получается. Ну так это просто. Не так это просто учить других здоровым образу жизни. Чтобы учить других здоровому образу жизни, необходимо самому следовать здоровому образу жизни. Невозможно говорить другим о здоровом образе жизни, если сам человек не признаёт эту идею вообще, в принципе. Что ещё? Мы не можем терпеть чужую глупость. Это признак слабого разума. не можем терпеть чужую глупость. А чужая глупость это естественное явление в этом мире. Так как мы сами совершаем 75% глупых ошибок. Поэтому у нас вокруг окружает 75% чужих глупых ошибок. И поэтому мы их должны терпеть, иначе терпеть перестанут и нас тоже в ответ. Мы должны терпеть чужую глупость. Если наше сознание ни разу это не сформировано, мы не можем терпеть чужую глупость. Ну это бесит. Вводит в себя. Ну как он может так поступать изо дня в день? Но мы тоже как-то глупо поступаем изо дня в день. И кто-то тоже от нас сходит с ума постепенно, просто не говорит. И потом, знаете, сказка очень плохо заканчивается. И женились они, и жили долго, и радостно, умерли в один день. И потом скобка, потому что убили друг друга. Вот эту скобку обычно не печатают. Однажды что-то происходит. Однажды просто все срываются и всё. Или расходятся, или бьют друг друга, или даже убивают, посмотрите. Я потом статистику вам прочитаю. У нас будет много интересных лекций, это новые лекции приготовлю. Поэтому будет много новой статистики интересной. Признак слабого разума также состоит в том, что мы сразу расстраиваемся в неприятной ситуации. Сразу расстраиваемся. «О -о -о, ой, у меня как всё плохо. Ой, всё, не буду больше ничего делать. Всё, ой, всё. Ой, пришли. Ой, ой, всё плохо, всё, всё, всё. То есть всё, чуть-чуть пару признаков, что всё идёт не так, человек тут же расстраивается. Тут же расстраивается. Всобы разом. Иногда, человек даже семью не может создать из-за этого. Пытаются создать, пытаются создать. Я часто сталкиваюсь с этим явлением. Но всё ему что-то не нравится. Он пытается найти какой-то идеальный вариант. Ищет, ищет, ищет, ищет неломающийся механизм, чтоб гарантия была. За бадкому точеку при прилагалась гарантия. Проблем не будет в ближайшие 20 лет. Он такой гарантии нету, поэтому чек расстраивается, слабость сразу наступает. Слабость сразу. Или наоборот. Мы сразу расслабляемся в позитивной ситуации. Всё, как только чуть-чуть стало полегче, всё, говорит, вот всё полегчало, всё, всё. Говота теперь это не трогать. Всё пошло, пошло, пошло, пошло. Не трогать, всё, всё, всё не трогать, не сглазить. Молчите, молчите, всё, молчите. не сглазить, чтобы всё пошло, то пожалуйста. Что ещё? Не можем радоваться, видя чужой успех. Когда видим, что другой успешен, мы не можем радоваться. Или, соответственно, завидуем чужому успеху. Появляется зависть. Мы не способны радоваться, мы не способны действительно проявлять эти чувства. Это признак богородного человека. Богаросно, значит, умение радоваться чужим успехам. Умение радоваться чужим успехам. Как хорошо. Как хорошо у него всё идёт. Умение радоваться. Так как этого умения радоваться нет, а появилась интересная традиция скрывать свои успехи. Ви? Интересная традиция появилась скрывать свои успехи. Это скромность. Нет, сейчас это не скромность. Сейчас это цинизм. это то, что умение скрывать свои успехи. Что бы сам этим занимался? Вы велосипед сюда не надо. Вы велосипедку там слушайте. В этом идея, да? Слабость. Или мы гордимся своими собственными достижениями. Хотя мы не можем их удержать, но мы очень ими гордимся. Очень ими гордимся. Человек занял какое-то место, ещё где-нибудь в школе, и до сих пор помню, очень гордится. Я до сих пор помню, как я занял первое место по бегу на 100-метровую дистанцию в 10 классе среди школ. До сих пор я почему-то это помню. Хотя вряд ли я уже даже пешком быстро куда-нибудь взйду на пятый этаж. Но я до сих пор помню, как я быстро бегал в десятом классе и занимал первые места на районных краевых соревнованиях. Помню, очень гордимся. Или в армии мне дали медаль за боевые заслуги. До сих пор это помню, очень гордою медаль за боевые заслуги. Это признак слабого разума. Признак слабого разума. Признак сильного разума, когда мы запоминаем навсегда и очень радуемся чужим успехам, когда мы помним чужие успехи и радуемся чужим успехам. И Не радуемся своим успехам и сразу же забываем свои успехи это признак сильного разума. Признак слабого разума наоборот. Мы сразу же забываем чужие успехи и навсегда запоминаем свои. Это признак слабого разума. Не, примерно так это. Если себя представляется что ещё? Не понимаем суть происходящего, не понимаем, что происходит, не можем разобраться. Что-то происходит, ничего не могу понять. Что-то происходит, ничего не могу понять. Очень частое состояние сознания. Очень частое состояние сознания. Запутанность. Запутанность. Очень частое состояние сознания. Очень частое. В основном, все, кто ко мне приходит на консультацию это люди запутшившиеся. И это нормально, потому что очень трудно разобраться, нужно быть вне ситуации. Когда мы находимся в самой ситуации, очень трудно понять, что происходит. Запутанность. Потому что постоянно совершаются неправильные действия, человек запутывается в своих собственных поступках, запутывается, запутывается, запутывается и всё вообще потом ничего понять не может. Поэтому кто-то со стороны должен помочь. Очень легко. Даже одно нормальное трезвое слово может распутать всю ситуацию. Всю ситуацию может исправить. Как головоломка такая, нужно просто знать раз и всё, и распутали. Моментально это происходит. Главное знать систему, как распутывать. Или мы не видим подсказки вокруг себя, когда много всего важного даёт нам понимание, как действовать дальше. Всё вокруг подсказывает нам, как действовать дальше. Всё вокруг работает на нас. Всё вокруг весь мир работает на нас. Но мы никоим работать. Весь мир на работает на нас, мы никоим работать не этот мир. Вот в этом и очень интересно. Или не понимаем смысл сказанного, не понимаем смысл информации, поэтому интерпретируем всё по-своему. Поэтому веды однозначно утверждают: без гуру, без учителя нельзя даже близко подходить к знанию, одно только горе. Есть такое понятие горе от ума. Да? Горе от ума однозначно, если нет наставника. Нет того, кто проконтролировал, как вообще интерпретируется знание. Кто-то должен проверять, как знание интерпретируется. Кто-то должен спрашивать: "Ну-ка, расскажи, как ты это понял? Расскажи-ка своими словами". Ну и, ну-ка, расскажи-ка И он знает, о чём нужно спросить, где происходит запутанность. Потому что наше сознание слабо, и мы запутываемся, неправильно интерпретируем информацию. Неправильно интерпретируем информацию. Не можем понять, как же действовать? Как же действовать? Страдаем от воспоминаний, боимся будущего. Всё это признаки слабого разума, много можно было перечислять, а одним словом мы видим, что это есть слабость присутствия. способсть присутствует. И мы должны быть сильными, чтобы научиться не просто решать свои проблемы, чтобы научиться решать чужие проблемы. Свои-то хочется научиться решать, а чужие надо научиться решать. Свои хочется, чужие надо. Но без силы разума это невозможно. Без силы разума это невозможно. Ничего не поможет. Поэтому для того, чтобы изменить своё сознание, напервочень потребуется изучить его устройство, а затем понять методологию. методологию контроля сознания. Пока мы не поймём устройство сознания, мы не можем, в общем-то, вмешиваться в него. Так это достаточно сложный механизм, <как> достаточно сложный, серьёзный механизм. Пока мы не знаем, как он устроен, лучше в него не лезть. Мы должны понять, как он устроен, механизм, как он работает, тогда мы можем что-то в нём поправить. Если мы понимаем эту устройство, если не, не понимаем всё, обязательно что-то нарушится. Поэтому нас будет интересовать устройство сознания, устройство. И для устройство, для разбора устройства сознания мы так обычно возьмём Йога-сутру Патанджали. Это обычно возьмёт это произведение. Потому что обычно оно разбирают просто сознание. И в Йога-сутрах не делается большой разницы между умом и разумом. Говорится просто о системе читта. Читта. считаю, это единая система, которая состоит из всех функций сознания, единая система. Просто разбирается как единая система сознания. Достоверно сложная структура просматривается с отделами и под отделами, где хранится различного рода информация, различного рода информация хранится. И <coughs> сейчас мы не способны увидеть, что происходит в нашем сознании. Мы не видим, не как оно устроено, никакая информация хранится. Соответственно, мы не можем манипулировать ничем. Поэтому мы должны, это называется затемнение, то есть нет света. Мы не видим, темно. Сейчас в сознании нашем темнота. Поэтому путь, который даёт возможность увидеть устройство сознания, называется просветление. То есть буквально мы должны видеть своё собственное внутреннее устройство. Когда мы видим устройство, можем менять что-то. Если мы не видим устройство, ничего менять невозможно. Менять ничего невозможно. Представьте, что у вас там перегорел свет, и вы пошли в подвал ремонтировать проводку. У вас нет с собой фонарика. Как вы будете ее ремонтировать? Всё, это самоубийство по сути. То есть вы же сначала найти какой-то источник света, и уже потом что-то ремонтировать. Уже потом что-то ремонтировать. Поэтому этот процесс в йоге называется просветлением. Мы должны понять устройство, устройство сознания. И Мы будем разбирать разные отделы нашего сознания, разные отделы, основанные связанные с различного рода информацией. И галландская психология пришла к выводу, это одна из передовых психологий, наконец-то пришла к выводу сейчас, что не мозг является источником сознания. Мозг это инструмент сознания. К этому пришла галландская психология. Это последние выводы. после двадцатилетних исследований. Не мозг. Да, мозг это инструмент сознания, фактически. С помощью мозга мы регулируем какие-то функции сознания. Пользуемся какими-то функциями сознания. Если, если этот инструмент портится, мы не можем воспользоваться какими-то функциями сознания. Факт. Но это не источник сознания. Это не источник сознания. Источник сознания другой, другой. Поэтому мы будем изучать функции не мозга. Будем изучать функции сознания. Но мы не будем это связывать с какими-то отделами и пододелами головного мозга. Нет. Мы будем изучать отдельную функцию сознания отдельно. Она даже не в области мозга находится, в общем-то. То есть эти учёные, голландские учёные заявляют, что когда мозг перестаёт функционировать, во многих случаях сознание продолжает существовать. Абсолютно спокойно. Во многих итерах случаях даже не теряя свою, так сказать, эффективность. продолжается что-то. Так интересно. И основное дело нашего сознания мы перечисленным разберём, что-то мы уже разбирали раньше. Поэтому мы ещё раз пробежимся, чтобы последующие лекции уже были на основе, которые сегодня дам. Так, первая область сознания, которая нас будет интересовать область запредельной или внетелесной информации. В любом отделе будет идти речь о информации. Поэтому первая область это область запредельной информации, вне телесной информации. И в этой области хранится информация о нашей скрытой природе. Хранится знание о нашей скрытой природе. Однажды апостол Павел в Азии провозгласил: "Нет мужского пола", он сказал, "и нет женского пола. Все вы одно во Иисусе Христе". Он это сказал, все попали на место. Все представители церкви все просто попадали впрок. Это было настолько сильное высказывание для того времени. Настолько сильное, настолько высокое. Скажу, все попали. Это было это было революционное высказывание. Но на силу революционный характер долго не хотели никуда его вносить. Потом всё-таки внесли в Евангелие. В Евангелие всё-таки внесли с трудом, с великим скрипом. Не хотели, отговаривали его. Может, ты это не говорил. Может, ты пошутил. Ну зачем так резко? Может, как-то мягче. Но он очень резко заявил, очень серьёзно заявил. У меня что боли, у нас есть более глубокая природа, не мужская, а не женская, более глубокая природа. Он заявил, вот он поёт так интересно. Все удивились, все удивились. Как же так? Поэтому это особое дело, в котором хранится настоящее сокровище истинное понимание своей природы. Когда он Если мы понимаем свою истинную природу, мы становимся счастливыми. Мы сейчас несчастны только по одной простой причине. Мы не понимаем свою истинную природу. Поэтому делаем то, что не соответствует нашей истинной природе. Вот и всё. Болезнь. Болезнь это когда я ем не свои продукты. Болезнь в душе это когда я поступаю не в соответствии со своей истинной природой. Если мы узнаём свою истинную природу, мы можем решить все проблемы своего сознания. Все. И метод постижения этой области, метод работы с этой областью заключается в особом процессе, который обычно присутствует в духовных практиках. Это или медитативный процесс, или молитвенная практика. То есть это область не психологии, это область теологии. Заметьте, главное дело нашего сознания не входит в раздел психологии никак, никаким боком не входит. Именно тот отдел, который отвечает за счастье, за основной источник счастья. Есть разные источники счастья. Это основной источник счастья понимание своей истинной природы. Он не входит в раздел психологии. Психология не может работать с счастьем, потому что не затрагивает этот отдел. Этот отдел затрагивает теологию. Психология способна разрешать какие-то депрессивные состояния или маниакальные состояния, конфликтные состояния. но работать счастьем не может, принципиально. Максимум, до чего сейчас дошла психология это до позитивизма. Сейчас появился новый интересный раздел психологии позитивная психология. Осторожно. Позитивная психология. Позитивная психология. До позитивизма, до психологии счастья никто даже не дотрагивался ещё. Конечно, много слов сказано, но никто к этому даже близко не подошёл и не сможет подойти. Не сможет подойти. Может быть, один из отжеолю чуть-чуть подошёл. порошок сков сделал в эту сторону чуть-чуть подошёл, что-то потрогал это место, что там по поводу счастья. Отошёл он в всякий случай. Не простое это место счастья в нашем сознании. Очень трудно с ним работать. Поэтому работа с этой областью находится целиком в области духовных величин и не входит в разряд рядовой психологии. Абсолютно не входит. Невозможно. Не входит. В основном такие-то процессы, происходящие в этой области, даже воспринимаются как болезненное состояние. Один мой друг однажды э он пошёл в больницу, ему нужно было что-то или провозить, то ли что. И он долго уже занимается духовной практикой лет 10. И на него посмотрели, сказали: "Что ты так молодо выглядишь?" Он говорит: "Ну я вегетарианец". И вот ему сказали: И ты не грустный, ты почему-то постоянно улыбаешься. Он говорит: "Ну а что грустить, всё нормально?" Он говорит: "Ну-ка, ну-ка, а чем ты занимаешься?" Он говорит: "Ну, духовностью маленько". Ах, говорили. А. Надо проверять. Проверять это. То есть современная психология это считается признаками отклонения, симптомы отклонения в развитии. Если вдруг человека потянуло на духовность, если вдруг Он чувствует постоянную радость, позитивные эмоции. Если вдруг он молодеет, он не стареет на глазах, это очень подозрительно. Это нужно проверяться. Всё должно быть не так. Человек должен становиться мрачным, как меня учили, когда надо проходить границу. Если вы проводите, обычно, когда вы приезжаете, едете очень довольными после поездки из-за рубежа, то вы едете сияющими, радостными, везёте много вещей новых. И это очень плохо действует на таможенников, которые стоят. Очень плохо. Это оскорбительно очень. Очень оскорбительно. И они тут же придираются, стараются вам дуть, может, не отобрать, но хотя бы всё перемешать. Хотя бы всё перемешать, так. У меня очень часто всё перемешиваю время премии. Поэтому опытные люди меня учили. Ты должен найти грузный через таможню. Входи через таможный груз. На тебя никто не будет приставать. Все будут оботь его нормально, он вернулся грустный, так ему и надо. Вот так вот не будет ездить отдыхать никуда. Ну если вы идёте весёлым, довольным и как идти перед собой сумку подарков, всё, это патология. Российская это патология. везде. Патология. Патология, факт, то есть Не нужно делиться своей радостью в современном мире слишком часто. Когда хорошее становится патологией, это значит, нужно подстраивать под эту ситуацию, подстраиваться, иначе может быть слишком много проблем. Следующая область, которая нас интересует это область материального знания. В этой области материального знания хранится информация о наших жизнях в этом мире. называется область реинкарнации. Область реинкарнации. И в ведах описывается, что именно эту область открывать не следует. Эта область закрыта. Достаточно о ней просто знать. Достаточно просто знать, что она есть. Иногда она приоткрывается. Приоткрывается сама и появляется особое ощущение, кто знает, какое? Дежавю, Дежавю да. Обычно мы с этим не сталкиваемся, когда находимся в одном и том же месте. Но если вы начнёте путешествовать, вы будете в каждом городе сталкиваться с этими воспоминаниями. И сейчас очень много езжу, я в каждом городе сталкиваюсь с какими-то воспоминаниями. Я постоянно что-то вспоминаю. Я точно знаю, что там за углом. Точно знаю. Постоянно путешествую, постоянно вспоминаю, где что находится. Постоянно. Когда вы постоянно ездите, то можно больше этого опыта получить. Ни с меня не меняется. Когда Мало опыта, то трудно сказать. Мир не очень-то изменяется. Даже когда что-то внешне на ну, поменялось, то если вы были в этом месте, вы его сразу вспомните. Как бы место вашего дома ни поменялось, вы вспомните, что это ваш дом, что он тут хотя бы стоял. Я когда прихожу на место, где я родился, там хотя уже всё обще изменилось, но я точно вспоминаю, вот я тут родился вот всё. Вся эта картина восстаёт перед вашими глазами фактом. Города меняются, всё меняется, но место остаётся тем же, в принципе. Краски меняются, деревья становятся ниже, пирожки становятся меньше. А люди становятся старее, но ситуация остаётся та же примерно. Можно вспомнить. Я думаю, это чаще проявляется. И если человек всё-таки приоткрывает, то он сталкивается с неразрешимыми проблемами предыдущей жизни, с неразрешимыми неразрешимыми проблемам предыдущей жизни. И теперь ему придётся разрешать их наравне с проблемами этой жизни. В этой жизни дай Бог разобраться, решить проблемы, которые в этой жизни есть, нет нам мало. Мы хотим добавить. И мы лезем в свою прошлую жизнь. Но психологические силы, психологические силы человека рассчитаны, чтобы решить проблемы этой жизни. Они уже точно подобраны, чтобы хватило на эту жизнь, но мы хотим добавить. И нам их не хватает, приходит депрессия. Поэтому обычно это вызывает депрессивное состояние. Например, на определённом году обучения у меня мои ученики не ну, получают знания, как узнавать прошлую жизнь. И обычно я их год от этого отговариваю. Но они всегда со мной спорят: "Нет, нет, расскажите, Вячеслав Олегович, научите меня". Я говорю: "Не надо. Ты ты это всё равно не будешь использовать. Это тебя не обрадует, не дообрадует. Нет, расскажите. И потом я обучаю человека. И все мои практики, а у меня много очень учеников. Ни один не был рад, когда я ему рассказал его прошлую жизнь. Ни один, ни один человек. То, что нам рассказывают про нас это сказки в основном, это обман ради денег. Когда вы по-настоящему узнаёте свою прошлую жизнь, начинаются большие проблемы. Потому что что мы сейчас тут вообще родились, и у нас только проблемы. Если мы так хорошо жили в прошлой жизни, мы не хорошо жили в прошлой жизни. Было много проблем. Если мы действительно узнаем, нам не будет весело вообще. Нам их тоже захочется решать. Ни один человек ещё у меня не обрадовался. Ни один чую, знаешь? Так интерес. Обычно, если мы радуем, значит, нас обманули. Значит, нас просто обманули. Есть такая техника обмануть человека, рассказать ему сказку. Называется цыганская техника. Но если вы знаете про себя, правда? Мы даже выдажи немного, что стараемся забыть факт. причём очень сильно стараемся судить. Даже не дай бог в этой жизни после того, как сидеть сейчас и вспомнить, что я в этой жизни какую глупость совершил. Большая проблема уже начнётся. А не то, что прошлое. Зачем, к чему? Но не о чём лезет в это, лезет в это. А тем более, если что-то не совпадёт, например, я сейчас мужчина, как я буду решать проблемы, которые у меня были в прошлой жизни, если я был с женщиной в прошлой жизни? Как я буду решать эти женские проблемы сейчас? Или я женщина, как буду решать мужские проблемы всю свою жизнь? А как я буду решать хасачьи проблемы? <свят> Мы-то думаем, что мы точно были как минимум царями, полководцами, ну Петром 1м на крайний случай. <свят> <свят> да. Лучше с шахом с горемом. Что не так радостно? Обычно богатых очень богатых, очень счастливых, очень удачливых людей мало. А нас очень много. <свят> <свят> Поэтому хорошие роли уже распределены. В общем, остальные мы заняли. При этом вряд ли это кого-то обрадует. В этом состоит главная проблема нашего сознания. Мы никаким не работаем над областью духовного знания. Нас очень интересует область материального знания. Поэтому мы добавляем все проблемы Место то, чтоborderRadius свои проблемы с помощью работы над духовным отделом нашего сознания, мы добавляем себе проблем, но занимаемся уже эзотерическими движениями, уже эзотерическими практиками, добавляем себе проблем. Намного больше их появляется. Достаточно просто знать, например, все летали во сне, да? Все летали во сне, я, наверное, рассказывал об этом. Все во сне летали. И можно отвлечь, иллюзия это или действительно память память прошлого. Вы рассказывал, как отключить? Нет. Нет, очень просто отключить. Нужно почесаться вообще. Если вы по почешетесь как птичка, <с <с значит это действительно этот отёк ушёл. Ну если вы обычно просыпаетесь в этом случае и не можете почесаться, значит я просто говорю тянуться. Попробуйте почесаться. обнака. Мы не сможем достойно прожить эту жизнь, если не будем знать, что было прошлое и будет следующее. Достаточно просто знать, что было прошлое и будет следующее. Без ясного понимания этого закона, что жизнь продолжается, что это не конечная точка, что это не случайность, что это не просто какие-то атомы вдруг соединились и пух и всё. Человек не сможет жить по принципам благочестивого человека. появляется принцип отсутствия благочестия. Пей, гуляй, веселись, живём один раз, да? Это принцип некультурного поведения. Поэтому даже для того, чтобы просто быть культурным человеком, необходимо понимать, что есть прошлое и есть будущее, и мы находимся в этой цепи, цепи прошлого и будущего. Если человек не понимает того, что было прошлое будет будущее, Или не хочет знать о существовании прошлого и будущего, в ведах это состояние сознания называется самоубийственным. Это состояние самоубийцы. Человек, который не хочет знать о прошлом вообще ничего и не хочет знать, что будет в будущем вообще ничего, это состояние называется самоубийственным и иногда называется животным состоянием сознания. Животным состоянием сознания. И тогда приходит проблема какая-то. Приходит проблема. Какие-то факты можно вспомнить. Например, известный альпинист, который множество подъёмов на совершил на Эвересте, очень известный. Он умер у себя дома, как, как вы думаете, как? Меняя лампочку. Он менял лампочку и упал и умер у себя дома. Вот так же это происходит. И человек совершает какую-то глупость, и даже с великими достижениями всё заканчивается очень странно, странно. Следующая область, которая нас будет интересовать это область негатива. Область негативной информации это то, что мы бы хотели скрыть или забыть выключить своего сознания. И так как это мусор сознания, то выкинуть его можно только куда? В вовне куда? В в помойку можно это выкинуть? По-моему. Напомню. Напомню. Как это сделать? Это я признать. Как взять и мусор в своего сознания выкинуть по-моему? Как это сделать? <соединение> <соединение> мусор сознания можно выкинуть только в чужое сознание. Никуда больше его не выкинешь. Так это мусор сознания. Это область сознания, это мусор на уровне сознания. Поэтому выкинуть мы его можем только в другое сознание. Оно может выйти только в другое сознание. Так это энергия на уровне сознания, на на уровне сознания. А в современной ситуации это называется дружбой. В современной ситуации это называется дружбой. Когда мы друг с другом делимся мусором своего сознания. Мы сейчас об этом поговорим. Поговорим. Это современная понимание дружбы любви. Поэтому для современной ситуации нужно иметь много друзей, чтобы наши друзья не сошли с ума. <свят> да, наверняка вы попадали в ситуацию, когда вы становились единственным другом для кого-нибудь, и всё. Это очень тяжёлая ситуация. <свят> когда мы имеем только одного друга, это всё, что завести себе индивидуальную помойку. Очень сильная нагрузка, обычно потом конфликт происходит. Конфликт Поэтому ради блага своих же друзей должно быть много факт. Никому постоянно не захочется находиться в этой роли. Никому не захочется. А хитрые люди используют в качестве помойки весь мир. Они пишут романы, снимают телесериалы. В чьё-то сознание нужно это переместить. Это если у сознании у него стоко мусора, что он уже не может своим друзьям это всё выкинуть. Поэтому мы с тобой мир это перенести. Вызывается <смех> государственная помойка. Государственного уровня или даже мировой помойкой. Весь такая, знаете, не хочу никого оскорблять, но часть мировой художественной литературы является мировой художественной помойкой. Это факт. Это факт. Если читать всё подряд, можно просто сойти с ума. Можно просто сойти с ума. Человек даже быть избирательным. нужно быть избирательным в получении информации. По очень информации. Когда мы идём в магазин, мы же выбираем продукты, которые нам нравятся. И так же в информации тоже нужно быть избирательным. Нужно выбирать те продукты, которые нам нравятся, иначе будет просто несварение. Несварение. Также может быть несварение в сознании. Когда мы просто берём, что это известное произведение и принимаем его внутрь. Но ну, мало ли что известно. Манго тоже очень известно. Будут покупали манго. Никогда не покупать тут манго. <смех> <смех> Несмотря на то, что оно известно, <смех> если вы вот тут будете есть, у вас будут проблемы с желудком. Оно очень кислое, смертельно опасно. Яд. Зелёное манго очень опасно, яд. Можно отравиться. Чтобы правильно есть манго, даже спелое нужно знать, как его есть. Рассказываю последний раз. Спелое манго необходимо целую ночь отмачивать в холодной воде. Потому что очень часто От сильной жары манго становится чрезвычайно токсичным кислым. Знаете, даже кожу может разъесть если в капните сок манго кожу может разъесть. Поэтому отмачивают манго. В Индии постоянно пишут, урожай этого года нужно быть очень аккуратным, есть его как можно меньше, очень токсично. Очень кислый продукт, еле кислый манго. В общем, кислый продукт. Поэтому нужно знать, как чем пользоваться. Но мы можем думать, вот манго царь всех корроптов. Но если мы не знаем, как этим пользоваться, или просто берём, покупаем, мы сталкиваемся с су проблема. Подумаю, что ж такое? Что ж такое? Зачем? Или все говорят: "Вот кокосовое молоко, наверное, такое вкусное". Все говорят: "Кокосовое молоко, наверное, такое вкусное". Но если вы его попробуете здесь, оно мне не нравится. Большинству не нравится. Чтобы оно понравилось, нужно 2 недели в жаре провести в 50° градусной. Вот тогда ну появляется чувствительность к косому молоку. Тогда оно кажется вкусным и действительно преленным в этой ситуации. Но если тут его попробовать, то может он потом отбить себе, так сказать, вкус. Но в всю жизни мы должны знать, как цепляются также информация. Мы должны знать, что даёт позитивные изменения в сознании, что не даёт. Вот есть такой анекдот. Жена говорит мужу: "Мы с тобой нигде не бываем. Ты муж говорит: "Да, завтра пойдём вместе мусор выбросить". Господи. Так это превращается, когда жить превращается, чтобы к кому-то сходить и поделиться мусором. А вы что слышали? А мы что слышали? А вы об этом слышали? Да, а мы о чём слышали? Все все что-то слышали, поделились, это просто обмен мусорными вёдрами. Это не облегчает состояние. Поэтому О том, как правильно общаться, это отдельная тема в культуре. Как правильно общаться отдельная тема в культуре. Но ум должен время от времени выносить мусор из своего сознания. Должен. Поэтому надо дать ему возможность это делать, и мы говорили о безопасном способе выноса мусора из сознания. Кто вспомнит? Безопасный способ прокунить с мусор из сознания. Близко. Что надо писать? Дневник. В дневник надо писать, да. Философский дневник. Философский дневник то, что даёт возможность вынести мусор из сознания. Это самый безопасный способ. Иначе разрушаются отношения. Но в нём есть один закон. Его никто не должен никогда прочитать. Если дневник пишется, чтобы его потом кто-то прочитал, это не дневник. Это мусор в будущее я. Мусор в будущее, потом будет проблема. Мусор в будущее. Поэтому я понимаю, чтобы его никто никогда не читал. Поэтому очень хорошо время от времени его уничтожать. Уничтожать. А радио не попадает в информационное поле. Информационное поле Куго Земли, планеты. Что это что такое? Объясните мне информационное поле Земли. Дайте мне точное определение этого явления. то неточное определение. Я не понимаю, о чём вы говорите. Это просто слова. Нет такого термина. Нет такого термина. Если я думаю, мы в жизни мысли это Это придуманные термины с современной эзотерикой. Есть звук в эфире. Акаша-шастра вот это научный термин. Акаша-шастра это веды. То, что вы думаете или говорите, не может стать ведами никогда. Это не веда. Это мусор. мыть это мусор. Поэтому этот мусор куда-то выкидывается, куда он выкидывается? В чужое сознание. Видите? Поэтому и даже дневники люди пишут так, чтобы их прочитали. Если он не прочитан, то это не дневник для для современного человека. Поэтому вот это умение не выносить свой мусор на кого-то другого это целое искусство. Видите, целое искусство. Это речь, это контроль речи. Поэтому письмо это тоже контроль речи. Это мы примерно встречаем в восточной культуре такое понятие, что даже правда должна быть приятной. Да? Кажется, я говорю правду людям. Правду матку. Так вот тоже звучит. Но в результате мы видим, что все страдают от этого. Почему? Потому что в этом случае правда тоже становится мусором. Знаешь? Да? Если правду говорить в манере, которая расстраивает других людей, нервирует людей и беспокоит других людей, это появляется мусор в мусор сознании. Не не не хочу опять-таки никого обидеть, но современная методика новостей носит вот такой негативный характер. Знаете? Поэтому вы заметили, все постоянно просят: "Вы как-то аккуратнее вообще преподносите, да? Как-то аккуратнее вообще вот это вот, это мягче. Не нужно так. Да это случилось, но не нужно сразу давать этому оценку. Но до того жеванию сразу дать чему-то оценку это как раз некультурное поведение. Никто никогда сразу ничему не даёт оценку. Знаете? Никто никогда. Когда мы пытаемся сразу кому-то дать оценку, знаете, это некультурное поведение. Культурное поведение это дать оценку потом. Через 7 лет, например. Но мы хотим сразу дать оценку. А, всё понятно. А. Чтоб по это некультурное просто поведение. Просто некультурное поведение. Мы не должны давать сразу оценку. Но как раз современная идея новостей это сразу давать оценку. И всё сразу вот такое: ты слышал, как они сделали? Ой, да, как плохо, как плохо. А потом оказывается, что ещё хуже всё. Потом оказывается, что на самом деле так и должно было быть. А потом оказывается, что лучше это и не могло было быть. И так всё меняется, меняется, меняется, меняется. Но Мы создаём этот мусор сознания, делимся этим мусором, делимся этим мусором, делимся, делимся, делимся, делимся, делимся, делимся. Поэтому так просто не замусоришь эфир. Не замусоришь его. Мы можем замусорить друг друга. Но Акаша-шастру никто не замусорит. Не прилипнет наш мусор к ведам, к ведическому звуку. Не прилипнет. Он совершенен по своей природе. Он оттаргается к губку. Поэтому в своём мусоре мы варимся сами. Варимся. Варимся сами. Мучаем друг друга, друг друга. В основном ближних. Кого-то другого мы так сильно не замучаем. А вот друг друга запросто, запросто. Поэтому мы должны помнить, что неправильное обращение с мусором своего собственного сознания приводит к разрушению отношений. Поэтому идея Поэтому необходимо научиться, как им пользоваться, что же делать к этому концов с этим. Мы научимся. Это входит в то, что мы будем изучать. Следующее, что бы я хотел сегодня отметить это область обид. Область обид это то, что мы приготовили для других. Это называется психология камеры пыток. Индивидуальная камера пыток. В этой камере мы проигрываем то, что хотели бы сделать с другими, если бы они нам попались. Ну, пусть только он мне попадётся. Да? Земля круглая. Но мы не знаем самого главного. Когда мы проигрываем что-то в этой области сознания, мы репетируем свои собственные страдания в будущем. происходит препитиция своих собственных страданий будущим. То есть то, что мы представили для других в этом обосознании, обязательно произойдёт с нами. Обязательно произойдёт. Мы репетируем своё собственное будущее. Так интересно. И судьба судьба обращают внимание, что происходит в этой области. Сразу же смотрят на эту область, что там? Что там что там? В общем-то, когда мы оцениваемся, когда мы оцениваемся с идеальной точки зрения, когда оценивается наша совесть, наша душа, то оценка происходит не по тому, со скольким количеством людей мы установили позитивные отношения. А оценивается по тому, сколько людей мы до сих пор мучаем в своей комнате пыток. С кем у нас ещё остались негативные отношения? Вот вот это будет взвешиваться. Вот именно это. Хоть миллион хороших отношений, но если там хотя бы один до сих пор находится в комнате пыток, значит, мы ещё фашисты по своей природе. Значит, если хотя бы одного мы там готовы задушить, как следует. Значит, не получится стать счастливым так просто. поэтому туда смотрится, к этому мы ещё вернёмся. Следующая область область страхов. То, чего мы боимся. И здесь находятся наши страхи, так или иначе связанные с нашим физическим или психическим здоровьем, потому что мы понимаем, что за все новое видение нужно платить. Если что-то облегчается, за это нужно платить. Не помню, рассказывал я или нет, сейчас над Америке суд идёт над одним из концернов, который производит химическое вещество. Суд на много миллионов долларов. Потому что они скрывали много лет, что это вещество вызывает сердечные приступы. Как вы думаете, что это за вещество? Оно очень облегчило нашу систему приготовления пищи, очень облегчило. Это правда. Очень облегчило. Как вы думаете, что это такое? Это тефлон. Тефлон. Тефлон. Человек просто ленится переворачивать, ему лень переворачивать вовремя. И он решил, что нужно придумать так, чтобы оно просто не пригорало. И придумал такое вещество, жуткая формула. И в результате при применения этого у человека провоцируется сердечный приступ. В результате частого применения этого вещества. Ну вот сейчас идёт суд. Суд. Я думаю, что завод его выиграет. Поверьте мне. Потому что обычно такие концерны выигрывают такие суды. Потому что у правозащитников денег всегда меньше, чем у концернов. От одной петуши. Нет. Вот им и начался. Но обычно такие суды длятся не соколят. Я думаю, что он идёт до до сектор и будет идти, пока всю посуду не распродадут и не боятся что-то новое, когда можно будет официально всё проиграть. И так как всё уже на закроется и всё будет продано, то нечего будет искать убытки. То есть всё это уже продумываем. Обычно, когда начинается такой сут, то обычно концерны начинают к разработке нового материала приступают. Это их мотивирует разрабатывать новый материал. И когда у них есть уже эти разработки новые, они публично преигрывают тут. И потом закрываются, открывают новое предприятие с новым названием и начинают производить новый материал на той же самой основе. То есть это уже отработанная техника давным-давно, поэтому так просто их за жабры не возьмёшь. Ну просто факт. Есть такая организация, ФДА, американская организация защиты здоровья. Достаточно известная, если вы знаете английский, вы можете на её сайте читать всё это вещь. Обычно это такая организация, которая ну публикует все эти новости в мире питания, здоровья. ФДА. ФДА. Известная организация. Известная именно. Есть образ желания и образ надежд. В общем-то, сместный образ желания и надежд. Это наши разнообразные желания, скрытые и явные. Ещё это сейчас называют столом заказов. Кто помнит раньше были столы заказов такие. Стол заказов. И как вы заметили, не все наши желания исполняются да, из этого из этого списка. Мы даже боимся этот список составлять. Чиксу сняется составляется список. Есть околоту список своих желаний. Четырка мои желания. Висть? Только там пункт очень интересный. Очень интересно. То есть не всё исполняется. И не исполняется это по двум причинам, сейчас разберёмся. Первая причина наши желания может не соответствовать нашим возможностям. То есть наши желания может не соответствовать нашей карме. То есть желание есть, но по карме оно не может существовать. Желание не соответствует карме, нашим возможностям. Поэтому и говорится, да, что богатый человек это тот, у кого потребности меньше его заработка, да? А бедный человек тот, у кого потребности выше его заработка. Поэтому суть, в общем-то, не в количестве заработка, а в сознании человека. Да? И есть вторая причина, которая косвенно связана с первой это навязывание нам чужих желаний. Когда нам навязываются чужие желания. И только эти желания, связанные с обогащением, но нас же самих. То на навязанные желания, денег обычно не хватает. Не хватает. Что это такое? Реклама. Реклама. А когда в этом году приехал в Москву, я Москву вообще не увидел. Всё завешали рекламой. Всё. Улица это просто реклама. Одна большая реклама. Домок вообще не видно. Я когда потом приехал в Санкт-Петербург, я аж порадовался. Дома видно. Видно дома. А в Москве уже домов не видно, всё. Одна реклама. Каждый сантиметр, ну, задействуется в навязывании жевания. В навязывании жевания. И реклама сейчас делает человека несчастным, так как навязывает несуществующее жевание. Это были не божевание, это навязанное жевание. И поэтому сознание вынуждено бороться не только со своими проблемами, но ещё и с навязанными желаниями. Их не было, их навязали. Ты хочешь, ты хочешь этого вот, ты хочешь. Ты хочешь, хочешь, хочешь, хочешь. Представьте, что вы мечтаете о попугайчике, о маленьком зелёном попугайчике, чтобы он дома жил, чуть-чуть кушал, чтобы он там чирикал там что-то, говорил что-то. Но вдруг он говорит: "Это не модно, это не престижно, нужно крокодила покупать". Купи крокодила большого зелёного, вами будет жить. Вот это будет круто. Вот крокодил это круто, и вы покупаете. И друг тут же уходит. И что вы делаете? Если вы будете ходить в гости к людям, то вы видите таких крокодилов. Например, меня особенно радуют телевизоры с большими экранами. И вот даже в квартире не откуда посмотреть. То есть точка сборки не фокусируется там. Знаете, нужно на балкон выходить, смотреть, чтобы всё это было видно. Не фокусирует тут, понимаешь? <свят> Слишком большое расстояние. Не видно, такие крокодилы монстры стоят дома, и люди не знают, что с ними делать. Вроде купили, вроде самое крутое. Да, но в холле очень здорово смотрелось. В холле всё было видно. Но дома это уже всё. Ну просто крокодил. Навязанное жувание. И всё, с ним же ничего не сделаешь. В старых домах. Не иногда бывает весь дом из таких крокодилов. И иногда сам дом такой крокодил. Его просто поддержать даже невозможно. Он просто не поддерживает. Это целый крокодил, натуральный крокодил. Попугайчики сначала нужно попугайчики. Если выживут, тогда нормально. Попугайчики умирают, знаете, за ними достаточно трудно ухаживать. А иногда они просто улетают. Очень очень далеко, причём, не возвращаются. Есть секрет исполнения своих желаний. Это интересно, да? Есть секрет исполнения своих желаний, причём учтите, ненавязанных. С навязанными желаниями помочь ничем не могу. Навязанные. Вовремя не пропустите. С навязанными желаниями ничего не получится. Поэтому мы будем говорить о ненавязанных желаниях. Есть секрет. То есть наши заказы наши заказы исполняются тогда, объясняют советы, когда мы неприятности воспринимаем как позитивные изменения в своей жизни. Вот это главный закон исполнения желаний. Главный закон исполнения желаний. Когда мы неприятности воспринимаем как позитивные изменения в своей жизни. С этим согласили современные психологи. Например, такой известный современный психолог, Гритт Асберг, очень известный психолог. Он проводил десятилетние наблюдения за поведением людей, которые относились к двум ярким категориям. Первая категория это потенциально удачливые люди, удачливые люди. Те, кто входит в разряд, так сказать, с ложкой родившихся. назовут русский. И вторая категория потенциальные неудачники. Утелкова всё валются из рук. Полностью неудачливые люди. И он звучал. Он звучал. Как живут эти люди? Достаточно долгие были исследования. Достаточно долгие продолжительные. Очень известный психолог, он, в принципе, часто всех интересует, да? Но почему где эта удача? Где эта удача? Всем кажется, Должен быть какой-то секрет. Да? Должен быть какой-то секрет. Нужно просто купить какую-то книжку. Да, и в какой-то книжке будет написано, что вот как стать чрезвычайно богатым. Причём книжка продана миллиардным тиражом, и стал богатым только юдебит. Других остальных нет. Да, то есть так так интересно происходит. Посмотрите, Если бы это действительно было так просто, прочитай разбогатеешь, сделай это, и все все бы уже разбогатели. Это не механистический процесс. Это не механистический процесс, это культурный процесс. Это вопрос изменения своего сознания. И сознание невозможно просто так изменить каким-то механистическим способом. Оно не меняется каким-то механистическим способом, это не происходит. Это невозможно. Не происходит. Поэтому люди обманываются, разочаровываются, очень легко обмануть людей. Просто напишите книжку, что 10 принципов, как стать чрезвычайно богатым человеком за 5 минут. И все раскупят эту книжку огромным тиражом. Батарейку снимать не надо. Это очень важно, чтобы батарейка была где-то. А то Это так не kliks. И Все пишут такие книги и просто обманывают друг друга. Все просто обманывают друг друга. Толку никакого нет от этого. Ничего нет. Должно быть изменение. Должно быть какое-то изменение. Что-то действительно должно меняться. Действительно должно что-то происходить на уровне культуры, на уровне поведения человека. Никакая книжка так просто не заставит человека изменить своё поведение. Это не так просто. Не такая книжка. Поэтому обычно всё это не действует, потому что рассказываются какие-то такие очень глупые вещи. Но есть психологи, которые изучают именно поведенческий аспект, именно разбирая разные культурные группы людей, именно разбирая разные культурные группы людей. Многие догадались, что секрет лежит в культуре. Многие догадались, что принцип процветания связан с культурой, факт. И веда это утверждают, что процветание связано с культурой. Если человек следует определённым правилам культуры, его жизнь меняется. Реально меняется, что-то происходит. Какие-то изменения происходят. Поэтому вот этот психолог Кричерд Вазьмен, он 10 лет изучал эти две группы. 10 лет. И он увидел эту связующую нить у этих удачливых людей. Он изучал 10 лет, много-много тысяч людей перевопатил. Изучал их природу всё, изучал их природу. Наконец изучил, что происходит. Можно просто включить и всё. Очень долго ждёт это всё происходит. Он 10 лет изучал этих людей, 10 лет, и увидел эту связующую нить. Через всю их жизнь проходило вот это поведение, проходило это поведение. То есть они видели что-то позитивное. Они находили что-то позитивное. Они видели, что действительно Во всём негативном можно найти что-то действительно хорошее. Мы находили. Тогда, пожалуйста, статью в... Хам, пусть она это всё сделает. Вот. В этом и дело. В этом и дело. То есть в культуре, нужно их сказать, в культуре, никак иначе. Если мы ищем в чём-то другом решение своих проблем, ничего не решится. Если мы пытаемся найти какой-то менеджмент, Если мы пытаемся найти более успешную работу, если мы пытаемся найти какое-то более успешное место, если мы пытаемся куда-то переехать, если мы думаем, что если мы поедем в более богатое место, то там будет у нас больше возможностей, так не происходит. Не происходит. Весь вопрос в изменении культуры своего поведения. Очень интересно, когда меняется культура поведения. В этом секрет. Поэтому От этого мы будем отталкиваться всю нашу лекцию, именно от этого. Мы будем отталкиваться фактически весь семинар. Будем отталкиваться от поведения человека. Или мы меняем своё поведение, или мы меняем свою культуру, или ничего не происходит. Или он просто обьёмся, как рыба об лёд головой. Ничего не происходит. Поэтому человек много чего делает, много пытается применять технологии, но в результате ничего не достигает. Как мы говорили, Большинство наших желаний не исполняются. Не исполняются, к сожалению. А те желания, которые мы хотим исполнять, они исполняются, но в процессе их исполнения тех желаний мы совершаем 75% глупости. Да? И в результате губим даже те нормальные желания, которые всё-таки нам по карме должны осуществиться. Даже те, которые должны были бы осуществиться, мы губим. Они губятся нашими ошибочными действиями. Поэтому Вайзман вывел эту закономерность. Он отметил, что у них была одна важная привычка видеть в любом провале что-то положительное. И он писал: "Это есть программиция на успех". Все хотят как-то себя запрограммировать на успех, как-то, как-то, как-то, как-то. Вот это настоящая программиция на успех. Видеть в любом негативном случае что-то позитивное. Вот об этом мы и говорим. Вот это называется позитивная психология. Позитивная психология. Всё остальное негативная психология. Есть позитивная психология, есть негативная психология. Это позитивную мы будем изучать. И Вазьмен отвечал, что отметил, что желания этих людей имеют свойство сбываться. Желания вот таких людей имеют свойство сбываться. Это формула так и звучит, мы все её знаем. Эта формула нам всем известна. Кто знает эту формулу? Нет. Кто не эту формулу? У меня трутся, перетрот, и так ничего не изменится. Кто знает эту формулу? Изученная известная. Все её знают с самого рождения. Всё, что не происходит к лучшему, да, к лучшему. это формула успеха. Всё, что не происходит к лучшему, это формула успеха. Она доказана и современной психологией, и всеми ведическими трактатами. Это формула успеха. Умение воспринимать негативное с позитивной точки зрения вот это формула успеха. Но, как вы понимаете, это культурный аспект поведения человека. Так просто на эту платформу не станешь. Невозможно прочитать мой семинар сегодня, выйти и позитивно относиться к негативному. Невозможно, сразу предупреждаю. Невозможно. Мы можем начать это делать постепенно, утверждая в этом пути. Но это невозможно взять и начать делать. Ну это невозможно, Потому что это культурный аспект. Это годами нарабатывается. Годами, но поэтому чуда не будет, сразу предупреждаю, кто хочет чуда, вот чу сразу разытесь. Будет работа. Вот правильно сказали. Вот это уже сюда. Будет тяжёлая работа, причём многолетняя, серьёзная работа. Но главное знать над чем работать. Если мы знаем над чем работаем, что действительно можно копать, то, может быть, мы и найдём там что-то. Если у нас есть, так сказать, как узнать, что там что-то есть? Да можно и покопать. И мы знаем, там оно есть, факт. Поэтому мы живём в несовершенном материальном мире, в полном несовершенстве, поэтому постоянно совершаются какие-то несовершенные поступки. И тогда мы должны вставать на определённый уровень и видеть позитивное в несовершенном. Мы должны учиться видеть позитивное. Вот это особое состояние сознания, вот это вот правильное поведение во время кризисов, во время неприятностей, во время трудностей это самый главный критерий высоты нашего сознания. Как мы себя ведём во время трудностей? Вот это критерий чистоты нашего сознания, высоты нашего сознания. Как мы себя ведём во время трудностей? Значит. Поэтому в восточных традициях такое понимание, что наши ошибки должны стать опорой наших успехов. Наши ошибки должны стать опорой наших успехов. Значит, даже в ошибках мы должны видеть позитивное, и это станет опорой для наших следующих успехов. Так интересно. И возвращаюсь к общности оби, потому что это связано с общностью обиду, а иначе мы обижаемся просто, да? Происходит что-то негативное, мы обижаемся на кого-то, да? Обиделись на кого-то. И появляется камера пыток. Ахаха, веем ага, всем устроят. Но закон исполнения желаний следующий также. Судьба в первую очередь смотрит на то, что происходит в камере пыток, а уже затем на стол заказа. Сначала оценивается камера пыток, потом уже оценивается стол заказов. Понимаете? Такая последовательность. Поэтому следующий секрет исполнения желаний запомните. В общем-то, один из основных очень простой. Если мы, несмотря на негативное поведение людей, желаем им добра, Судьба берёт с нашего стола заказов ровно столько, равноценно тому, что мы поживали у другим людям. Понимаешь? Причём отметьте, тогда, когда они вели себя негативно по отношению к нам. Когда кто-то ведёт себя позитивно по отношению к нам, мы очень много добра ему желаем. Но наше желание-то до сих пор не исполняется. Заметите, Хоть заживаешься вообще добрався. Но заметили? Почему-то не исполняется всё равно. Потому что это не настоящее благочестие, это не настоящее качество характера. Настоящее качество характера, когда кто-то к вам негативно отнёлся, а вы ему пожелали добра. Вот где настоящее качество характера. Столеть? Вот где. Причём искренне. Вот, а да, причём искренне? Ну, причём. Да. Уже готовы? Да. Добро, сердце. Да, и... да. Да. Видишь, как интересно. Поэтому именно это проверяет наше сознание. Это как тест. И это происходит постоянно. Постоянно нам постоянно судьба указывает: "Смотри, смотри, ты не можешь желать людям добра, когда они тебе делают зло. Не можешь, смотри. Ты даже не начал ещё развиваться. Нам постоянно кто-то наступает на ногу. А мы в ответ хотим плюнуть в лицо". Вот. Очень интересно. Это главный закон, главный закон. Следующая область, которая нас интересует это область смещения во времени. Очень интересная область сознания. Так как наше сознание может находиться в двух режимах: друг и враг, враг и друг. Так вот думать, в каком режиме оно сейчас находится? В режиме враг, к сожалению. Было бы оно дружеским, оно бы поддерживало наши благой начинания, а оно поддерживает наши глупости сейчас больше. Ну потом с этим разберу. На следующей лекции расскажу, как это происходит. Ну, если как в рак. И поэтому, несмотря на всю свою активность, ничего не хочет делать. Это похоже на человека, знаете, бывают такие люди в организации, от которых только шум, столько рапортов, а результата ничего нет. Мне недавно рассказали про один город, В застойные времена решили построить ещё один военный закрытый город. И чтобы никто не знал, это же военный город, всё закрыто было. Выделили деньги и выделяли в течение лет 20-30. Когда началась перестройка, все эти дела решили съездить проверить. Пошли брать билеты, им билет не продали в этот город. Они заподозрили неладное. Встали изучать, изучать, и в багажёры это даже стройки начали. Ну, а что ты поступали каждый год? Что строят там всё Красной площади, демонстрации 1 мая. Всё нормально. Всё, даже лес там не вырубили в этом месте. А просто никто не езду, куда там из Москвы в Сибирь зачем ездить? Просто шли отчёты, верили деньги выделять. Наше сознание так устроено: шума очень много, дыма очень много, слов очень много идей, результат ноль. Так оно действует. Так оно действует. Поэтому, когда приходит хорошая идея, нужно осуществить её сразу. Иногда ум даже деньги умудряется спрятать. И рассказывал, когда я тут делал ремонт, да? Делал однажды ремонт в этой квартире, до этого жили люди, эта квартира сдавалась. Я стал делать ремонт, мы стали отдирать обои, вдруг посыпались сотни купюр. И пока мы всё отодрали, как раз насобирали сумму, которая на ремонт. было. <свят> <свят> да, за обоями там за линолеумом был спрятан много денег. Люди забыли, они спрятали даже деньги и забыли. Так же и мы прячем хорошую идею. Прячем, прячем, прячем. И сейчас всё вытащить всё, что мы хотели существовать на несколько жизней хватих хороших. Да? А то и на несколько десятков жизней. Он прячет всё от нас, прячет, прячет. Поэтому пока он не не друг, пока он враг, он прячет от нас всё. Если от нас куда-то что-то прячет этот наш враг, очень странно. И также можно понять, что он становится другим. Он поштеряет нашу позитивную активность. Но об этом мы целую лекцию потом прочитаю. Что-то позже. Это такая тема интересная. Мы её разберём отдельно. Следующая область это область автоматизмов. Область автоматизмов или подсознания. Область автоматизмов. Она отвечает за автоматические функции жизнедеятельности: ходьба, переваривание, там, переворачивание во сне, органы и всё что угодно. Например, британские колодцы открыли удивительный факт. Оказывается, некоторые перелётные птицы да, улетают отдыхать в разные места. В разные места. Да, отдыхают в разных местах. <сих> Очень похожи на людей. Но даже нету интересно, интересно то, что они возвращаются в один и тот же день с абсолютно разных мест. Не переписываясь, не перезваниваясь по сотовому телефону, не посылая телеграммы, они возвращаются в один и тот же день, встречаясь друг с другом. Очень интересно. Автоматизмы. И наше тело устроено этим образом. Тело устроено на автоматизмах. Не мы контролируем эти автоматизмы, не мы. Есть душа и сверхдуша. И мы не способны контролировать эти автоматизмы. Мы не контролируем процесс дыхания, мы не контролируем процесс пищеварения, мы не контролируем процесс моргания. Мы ничего не контролируем. Не процесс слушения, мы не контролируем процесс роста волос, переваривания яблок. Мы ничего этого не контролируем. Это автоматизмы. Мы не можем это контролировать. Фактически мы вообще ничего в своём теле не контролируем. Невозможно. Очень трудно. Но иногда человек приходит к хиге, что таким можно это контролировать. И пытается это контролировать. Может может начаться проблем. Поэтому быть очень аккуратным с автоматизмами, быть очень аккуратным. Тело уже подстроено, оно как-то подстроилось под нашу глупость. Значит, и мы не умираем. Оно подстроилось под нашу глупость, под наше неправильное питание, под наш неправильный сон, под наш неправильный режим дня, под наше неправильное жизнедеятельность. Вот Под всё подстроилось как-то. И более-менее не умирают. Но мы хотим улучшить. Вот это желание улучшить, оно иногда приносит больше горя. Знаете? И это сейчас очень популярно. Вот это вот уже эзотеризм что-то улучшить. Улучшить. Иногда лучше не трогать. Иногда лучше не трогать. Пусть оно как есть. Потому что начнёшь улуччать, Улучшать может большая проблема начаться. Большая проблема. Вроде бы подстроились, нету улучшить что-то, но мы же не знаем, как улучшить это. Это не наша область. Чтобы знать, как улучшать, нужно владеть автоматизмом. Вы же знаете, что такое автоматизм? Может, мы же хотим автоматизм улучшить? Улучшить автоматизм. Значит, как это улучшить? Нет. Это автомат. Чтобы туда лезть, нужно знать, как он устроен. Понятно? автоматерд устроен. Если мы не знаем, как он устроен, всё, проблемы будут. Проблемы. Поэтому это области, которых нужно касаться очень редко, крайне редко, крайне редко. Понимаете? Поэтому есть такое понятие, как привычка. В аюрведе есть такое понятие привычка. Человек должен очень долго привыкать к чему-то новому. Он не должен резко менять своё поведение, свою жизнедеятельность. Потому что можно сбить автоматизм, потом уже вообще ничем не восстановишь. можно сбить автоматизм. Все проблемы, которые мне встречались в моей консультативной практике это проблемы резкого перехода от одной ситуации к другой. От одного питания к другому. От от одного режима дня к другому режиму дня. Все проблемы, которые мне сталкивались, с которыми я сталкивался это проблема слишком быстрого перехода. Если даже вы сейчас резко встанете, у вас у всех закружится голова. Если вы сейчас быстро подскочите, закружится голова слишком резко встанете. Значит Нужно действовать спокойно. Причём мы знаем, да, чем старше возраст, тем дольше должен быть переход. Должно тоже быть переход. Спокойно нужно это делать. Спокойно нужно это делать. Спокойно. Не торопясь, потому что есть автоматизм. Тело само подстраивается, есть заданные рамки подстройки. Оно само подстроится. Не нужно его насильно куда-то вталкивать. Нужно подстроить его спокойно. Спокойно. дать ему выбор из чего-то, он сам выберет. Апаратненько нужно быть. Метатка методики самоконтроля подойдём простые вещи сейчас обсудим. Создание боится изменений, пытается убежать от изменений, не хочет меняться. Мы не хотим меняться. Всё, что мы хотим это лечь и лежать. Это основное желание нашего сознания лечь и куда-нибудь смотреть. Фактически, все сейчас хотят лечь и на что-нибудь смотреть. Угу. Ну вот сейчас лечь, на что он хочет посмотреть? Нет, значит, не устали. <с> Надо ещё, значит, посидеть. Через некоторое время всё равно захочется лечь. И на что ему посмотреть? На книжку, на телевизор, на всё что-то. Обычное тело хочет лечь это постоянное желание тела. Поэтому мы даже не можем сидеть с, с прямой спиной. Если вы можете постоянно сидеть с прямой спиной, значит, мы контролируем желание тела. А так как мы не можем это делать, мы постепенно ложимся. чек постепенно начинает ложиться. На одну руку, потом на вторую, потом просто засыпают. Просто мы пока ещё мало говорим. Если я ещё сейчас их второй поговорю, ползаловуснют. Однозначно. Тером начнёт спать. Это естественное желание тела спать, лежать. Поэтому оно не хочет это делать. Оно пытается что-то ляг сначала отдохни, если хочешь поработать, ляг, поспи, всё пройдёшь. Помните только послушаться Не хочет. И для этого сознание применяет особый приём. То есть спать на видном месте нельзя. Разбудят, да? Будет проблема. Поэтому нужно куда-то убежать, куда-то спрятаться. Там школьники ставят на диван, на подушку, думают, то есть спят. Каждый применяет свою методику, лишь бы не было видно. И сознание тоже так прячется. И оно особый приём применяет, уходит в будущее или в прошлое. Ой, или в прошлое, да, прошлое или в будущее? Убегает в прошлое или в будущее? Думают о прошлом, как было. О. Деревья были высоким. Пирожки были большими. Да? Тарелка была глубокой. Всё было такое интересное. Или в будущее, как будет всё хорошо? Как будет всё хорошо? Да будет все замечательно. Вот ещё немножко я помучаюсь, и будет всё хорошо. Всё исправится, всё будет нормально. убегают. Поэтому контроль сознания начинается в тот момент, когда мы начинаем осознавать настоящее, когда мы концентрируемся на настоящем. То есть как только мы начинаем думать о своём настоящем, что я сейчас из себя конкретно представляю, начинается изменение. Начинается изменение. Мы попадаем в область контроля, в область контроля. Вот на этом принципе концентрации на настоящем основана система йоги. к концентрации на настоящем. Просто попробуйте сконцентрироваться на каком-то действии сразу же это превратится в йогу. Пока мы на чём-то не концентрируемся, это смерть. Когда мы начнём только концентрируемся это йога. Например, процесс пищеварения. Если мы не концентрируемся на процессе приёма пищи, пища превращается в яд. Если мы концентрируемся на приёме пищи, это превращается в йогу. Йога приёма пищи принимать. Поэтому в ведах рекомендуется есть молча. сконцентрации на на пище. И чтобы сконцентрироваться, нужно определённое количество раз её пережевать. 32 раз рекомендуется. Это будет процесс сконцентрации, и тогда пища превратится в нас, описывается. Не наше станет нашим, в Аюрведе описывается. Не моё станет мной. Это мистический процесс. Если вы будете яблоко пирать в кожу, оно не вотрётся. Нужно его правильно съесть. Правильно съесть. С концентрацией, чтобы съели не с концентрацией, Всё, это смерть, потому что оно частично превратится в яд. То есть вся польза будет аннулирована. Да, часть усвоится, но часть в яд превратится, не усвоится. Просто даже не пережвётся нормально. Поэтому, соответственно, будет столько же гореть, сколько и пользы, то есть по нолям. По нолям, понимаете? А то и хуже. Если мы если мы просто сидим, то мы уничтожаем свой позвоночник. А если мы концентрируемся на процессе сидения, это уже йога, да? Что бы мы ни делали. Если мы концентрируемся на этом, то нас интересует, почему я это делаю, как это вообще делать правильно, да? Узнаём, это превращается в йогу, это приносит какую-то пользу. Если мы не концентрируемся на всё равно, это нас убивает. Очень простая идея. Очень простая идея. Также, если вы слушаете с концентрацией, это в йогу превращается. Это меняет нашу жизнь. Если мы слушаем без концентрации, это не меняет ничего. Вся культура основана на этом. Женщина мечтает на себе сконцентрировать всех мужчин. Если мужчины не хотят концентрироваться, женщина волнуется. Что это не концентрируется? Может засмеяться. Ага. Почему вы не концентрируетесь на мне? Мужчины концентрируют на себе внимание женщин. Покупают что-то престижное, звонят просотому телефон. Просто так. Алло. Ему не надо мне буду звонить, он звонит. Алло. Как концентрирует на себе внимание, как-то что-то делает. Просто ёёт, прячет обратно. Что-то делает. Концентрирует. Телевизионная реклама концентрирует на себе повышение уровня громкости. Вы послушали всякую ерунду, а теперь будет реклама. Заметили, да? Да. Самое лучшее из изобретений нашего века, если кто ему типа сделает, это приглушитель громкости. Как кто-нибудь и запретёт, я первый куплю. Чтобы автоматически приглушалась громкость. Потому что можно с ума сойти иногда от таких изменений в громкости, да? Даже помидор концентрирует на себе изменением цвета. Всё, ездите. Смотрите, я красный, вот он я. Идите сюда. Я тут. А, пока он этого не хочет, он зелёный, не надо, мне тут нету всё. <рых> да, не ходите тут. Для чего они всё это делают? Для контроля. Они хотят получить какую-то выгоду. Концентрация даёт выгоду. Концентрация даёт выгоду. Йога, йога это то, что выгодно, в конце концов. Выгодно пользу какую-то даёт. Поэтому, чтобы не попадать под чужой контроль, не оказаться жертвой чужих корыстных интересов. Необходимо самому быть сконцентрированным на истине, необходимо самому концентрироваться на позитивном. Это есть позитивная психология. Быть сконцентрированным на позитивном самому постоянно. Тогда вас никто не использует в своих корыстных интересах. В этом идея. И это называется медитация. Медитация это концентрация на настоящем, на позитивном. На позитивном. Наше сознание не любит концентрации. этому прячется от концентрации. Становится очень хитрым. Поэтому необходимо знать процесс концентрации. И концентрация появляется, когда задаётся цель. Если нет цели, концентрация невозможна. Цель даёт возможность осуществить концентрацию. Например, ну ребёнок спрашивает: "А зачем мне есть эту кашу?" Мама говорит: "Чтобы стать таким же сильным, как папа". Да. Во. Концентрация, цель какая-то должна быть сразу проявляется концентрация действительно как интерес. Поэтому разум задаёт конкретную цель, поэтому мы говорим о брейнбилдинге, о йоге разума. Разум должен задавать цель, и цель должна быть задана верно. Цель должна быть задана верно. Тогда всё начинает приносить пользу. Всё начинает приносить пользу. И цель развитого сознания это шефность, это отдача. сама отдача это цель развитого сознания. Цель сумашедшего сознания это стяжательство, забрать что-то у других. Цель развитого сознания отдать что-то другим. Цель неразвитого сознания забрать у других. Вот и вся разница. То есть развивающая цель это я хочу отдать что-то своё для счастья других. Цель, которая вызывает деградацию это я хочу что-то у кого-то забрать для своего счастья. Вот и всё. Очень просто. Никакого такого сложного секрета нет. Это основной закон культуры, основной закон культурного поведения. Что мы хотим отдать что-то для счастья других или забрать что-то у других для своей собственной. Абсолютно два противоположных процесса. Два противоположных процесса. Вот это нужно контролировать, с чем я занят, собственно говоря. Что я делаю, собственно говоря. И когда мы что-то отдаём другим, в ответ мы получаем возможность контролировать себя. Это как плата за вход в своё собственное сознание. Когда мы что-то отдаём, это как плата за контроль над собой. Потому что контролировать себя невозможно, как мы уже говорили. Очень трудно. Очень трудно контролировать себя. Очень трудно. И чтобы эта сила появилась, нам идимо что-то давать другим. И когда мы что-то даём другим, мы получаем возможность контролировать себя. Нет большего подарка, чем возможность контролировать себя. Нет большего подарка, чем возможность контролировать себя. Так интересно. Как только мы начинаем, что забирают всё наше сознание отключается. Мы не можем даже понять, кто мы такие, что делать, куда идти, кто я, что я, где. Не можем даже понять, это простейшая вещь. Какие-то простейшие вещи. И сознание связано с восприятием звука, да, мы говорили об этом. Чем тоньше восприятие звука, тем чище сознание. Сознание определяется уровнем звука, какой звук нравится человеку. Какой уровень звука нравится человеку? По одному из определений мы знаем, да, сознание находится в Анахата чакре. И открытие сознания происходит повторением особого ключа, мы знаем, да, из трёх звуков состоит: А У и М, да? Особый ключ открывает сознание. Вход в сознание А У и М, известная мантра Ом, да? А У М. И мы обысывали это, мы говорили, что сознание представляется в виде лотоса. И сейчас этот лотос зача с начала. Вот чат. Я видел, как люди толпами ездят на озёра гирасут лотоса. Но это не помогает никак открыть лотос своего сознания вообще никак. Хоть вы засмотритесь на него. Хоть вы съесте его целиком. Это не поможет. Нет. Открытие сознания начинается со звука, со звука. И третий звука по-разному воздействуют на сознание, третий звука. То есть сознание находится в этом лотосе. И на звуки А лотос выпрямляется. Жух. Становится крепким. Крепким. На звуки А лотос выпрямляется сознание. На звуки У он раскрывается. Раскрылся лотос. А на звуки М он начинает благоухать. Запах идёт. А У М. Благоухать начинает. Сознание начинает пахнуть, и с этим чёком становится приятно общаться. Вы знаете, просто видишь человека, и даже от него вроде приятно пахнет, приятно бантиколоном. Но прямо чувствуешь, что лучше к нему не подходить. Вот от сознания воняет. Чуствовали? Вот от сознания воняет. То есть сознание начинает благоухать. И все хотят общаться с таким чуйством, с тем интересом вообще. Всё честно пахнуть начинает. Честно сознание начинает благоухать. Тогда появляется чистота, спокойствие, и Веда описывается, в этом состоянии благоухания человека уничтожается карма. карму уничтожает. И ему становится легко, приходит лёгкость. Есть более простые способы. Более простые способы. Например, так как у угрязин он очень боится воды. Поэтому если мы хотим получить силу разума, например, нам нужно какое-то действие совершить нас внувера разума, с кем-то поговорить, то мы должны обязательно до этого принять омовение. Мы должны воспользоваться водой. Он должен получить силу от чистоты, от воды. И тогда разум становится сильным. Нужно устроить головоломку. Нужно очистить свой разум. Но вода действует очищающую это факт. Действующее. Ум грязный, он боится всего, что связано с водой: влажной уборки, всего, мытья посуды, стирки. Всего боится. Но сознание нас всё равно обманывает, подсовывает глупые идеи. Есть некоторые такие приёмы, как вывести его на чистую воду. Например, вы не можете понять глупость это или нет. Есть хороший приём. Вы говорите своему сознанию: "Хорошо, мы это сделаем, но потом всем об этом расскажем". Оно говорит: "Подождите. Сделаем и не расскажем". Зачем кому-то рассказывать? Он говорит: "Нет, сделаем и всем расскажем". И сразу вы можете его поймать, если он начинает увиливать. Может, не надо, может, потом. Значит, это глупость. Это глупость. Если оно начнёт хитрить, не соглашаться, значит, глупость какая-то. Так можно его узнать. Так можно бы узнать. То есть сознание очень боится правды. Именно наше сознание придумало занавески, шторы, гвозди, двери, всё это. Чёрные очки. Чтобы никто не мог догадаться. может. Быть. Чтобы никто не мог догадаться, что я думаю, даже куда я смотрю, чтобы никто не мог догадаться, куда я сейчас смотрю. У меня голова туда смотрит, а не туда совсем. Чёрные очки дают такую возможность смотреть не туда, куда голова повёрнута. Очень полезно в современном обществе. И на сознание постоянно что-то тащит в нашу подавую со стороны, очень похоже на ребёнка, который приводит Барбоса с улицы, знаете, однажды собаку, абсолютно здоровую, тупую собаку. Приводит гету вот такая собака, такая жалкая. Но мы не можем её принять, но мы не можем даже просто так выгнать, потому что если очень грубо выгнуть эту собаку, он не выгнет её, он её на чердак переселит и будет кормить потом ещё 2 месяца. Поэтому нужно действо достаточно опытно, опытно. Если сознание оправдывается, значит оно задумало что-то. Поэтому все оправдательные формы да, но а может всё-таки как бы, понимаете, это всё оправдательные формы нашего сознания. Значит, он что-то задумал. Что-то задумал. Да. Мы соберёмся как бы чайку попить. Очень опасно собираться как бы чаю попить. Ну давайте сразу разберёмся, что мы будем пить. Что это значит как бы? Да? Очень странно. Вот эти все оправдательные словоформы сразу понимаете, что значит сознание там что-то задумало. Что-то весёлое. Поэтому нужно разобраться, как бы что. То есть ум всегда оправдывается, разум всегда признаётся и раскаивается. Так можно определить эти функции. Ум всегда оправдывается, разум признаётся и раскаивается. Одним словом, сейчас сознание наше представляет из себя такое общежитие, немножечко беспредельное такое общежитие. Необходим комендант. Это сильный разум, очень сильный разум. Но он должен быть сильным и решительным. Для этого нужно установить ему хорошую зарплату. Это дать ему знания ежедневно. давать ему знания ежедневно. И нужно, чтобы он был сильным, чтобы он мышцы все накачал. Мышцы это он должен научиться применять эти знания на практике. То есть и тогда разум будет очень сильным. Он нуждат ему знания и практику, знания и практику. Тогда действительно будет польза какая-то всего этого. Иначе он будет реинкарнировать, сознание будет реинкарнировать. Есть такое понятие реинкарнация сознания. Когда мы не можем сейчас в гупусте совершать, но мы можем поступить очень хитро. Мы можем войти в героя переинкарнировать в героя в романе, в фильме. И уже внутри живёт его жизнь. Мы обязательно входим в тело героя, ум входит туда. И в его теле мы совершаем множество глупостей. Реинкарнация ума называется. Поэтому потом, когда человек выходит из хорошего нукине театра, он даже идти не может. Если вы посмотрите, ну как люди выходят, они даже сначала идти не могут, их хватает. Они некоталируют себя, ещё сознание полностью не вернулось. Оно ещё там, в сознании этого героя. Он ещё не понимает, не жиль ли я это, да я здесь. А где же мой конь, меч? <свят> <свят> очень опасно. Очень опасно. Очень опасно. Нельзя залежать в чужую шкуру. Нельзя, нужно в своей шкуре прожить жизнь, в своей. То есть для ума всё это начинается с разглядывания. Ум начинает разглядывать. Так ум прикасается к предмету. Поэтому взгляд это руки ума. Причём шаловливой руки ума взгляд. Руки тонкого тела, ещё говорят. Руки тонкого тела. И когда через разглядывание какой-то объект попадает в наше сознание, начинает развитие, начинает прорастать, определённые стадии проходят. На первой стадии появляется желание постоянно смотреть на объект. Так на примере это хорошо видно на студентах. Я часто читаю я в студенческой аудитории. Студенты сначала приходят, то друга не знают, просто где-то садятся, гиппапа, где а потом начинают разглядывать этот, вот, о, кто-то понравился. Начинают смотреть на этот объект. На второй стадии хочется быть с ним рядом, и начинают пересаживаться. Да? Раз уже все пересели, смотришь, уже как-то разделились. Затем появляются постоянные мысли об этом объекте. Этот человек не пришёл сегодня, уже не думается о предмете, а где-то человек. Почему он сегодня не пришёл? Уже постоянные мысли появились. За да, это идёт развитие. Вспомните себя, а затем пропадает сон. Человек не хочет спать, не спится ему. Не спит он, сон пропадает. А затем приходит истощение. Очень хороший метод похудеть. Сохнуть начинает человек, да? Сохнуть, сохнет. Так развивается сознание. Затем, что как оказывается, от жизненных радостей ничего ему уже не нужно, не надо. Всё это не интересно. И на седьмом пункте он даже теряет стыд. Всё, на заборе пишет там: "Вася любит Клау". Какие-то глупости совершает, на гитаре начинает песни петь ночью, серенады. Потеря стыда. Затем приходит сумасшествие. Прыгнуть с моста с какого-нибудь. Какие-то глупости совершает, отрежет себе вены там. с этой грубостью. Затем приходит потеря сознания. Он уже ничего не понимает. Ничего не понимает. И потом даже может умереть. Да? Поэтому, помните, мы говорили, да, что есть такое классическое психопатологическое произведение Ромео и Джульетта. Это да, классическая психопатология. То есть как всё началось просто и закончилось смертью, пройдя все эти стадии. То есть никакого контроля вообще. Это произведение у полного отсутствия контроля сознания. То есть психиатры должны изучать это произведение. Ну, психиатры должны изучать это. Полное доведение себя до сумасшествия. Контроль должен быть. Контроль должен быть. Контроля нет. Его тогда не было. И это возвелось, причём, в ранг такого да, манизм. Да, в ранг такого, да. Не будем там сейчас это это уже после, так сказать, культурологи мучаются сам принцип, да, сам принцип. И неконтролируемый он вызывает причины заболевания грубого тела всяко концов. Поэтому давайте перечислим, вспомним всем основных причин за заболевания физического тела, да? Давайте быстренько пробежимся. Первое сон в дневное время, от чего сознание слабое, да? Поэтому всё. Человек падает, просто засыпает, ему всё равно, что день теряет. Второе бодрствование ночью. Ему всё равно, что это ночь главный интерес. Ну интересно и всё, то, что ночью его тоже не волнует. Третье слишком частые половые отношения. Слишком частые, и поэтому приходят большие проблемы, очень большие проблемы. Очень большие проблемы. Я говорю, да, в Москве по неофициальным результатам каждый десятый болен СПИДом. Поэтому очень тяжёлая ситуация. Да. По официальным каждый 20-й. По неофициальным каждый 10-й. Да, поэтому лучше не баловаться. А следующее чет четвёртое пребывание в толпе. Толпа это люди, которые не разделяют наше мнение и наши цели. Это толпа. Вот это, например, не толпа. То есть мы все занимаемся одним и тем же делом. Поэтому это не толпа, это не может являться источником болезни. Толпа это метро, например. Когда все едут в разные места. Я в Москве один раз приехал на лекцию в метро всё. Потом езжу только на машине. И причём абсолютно радостно, давай большие деньги вы. Я абсолютно был счастлив, только чтобы ни за что больше не не не спускаться. Ну, Митро, ну что натуральная стопроцентная толпа. У всех абсолютно свои цели, каждый пытается существовать быстрее, чем другой. Это толпа это причина заболеваний. Знаете, причина заболеваний. Тяжелейшая причина пребывание в толпе. После этого нужно мыться холодной водой. Ну, знаете. Ну да, в самом принципе. Но автобус ещё более-менее, то есть Можно хотя бы выйти. Там уже не вы Там уже не выйдешь. Если в этот поток попал, уже развернуться невозможно. Развернуться невозможно. Ну да, как раз я был там в это время, когда отключили свет. 100.000 человек удивились. Застрять в метро. 100.000. И что самое интересное, везде отключили свет, и знаете, что сделали люди? Оказалось, что дома делать ничего. И на работе оказалось делать ничего, они вышли на улицу поговорить. Я вышел на улицу. Вот. И оказалось, знаете чего? Лавок нет. Нигде сидеть. Люди бегают, даже лавки не нужны в городе. Потому что мы даже не можем под мы не хотим разговаривать друг с другом, лавок нет в городе. И они вышли, естественно, никуда. И весь город целый день простоял на ногах, потому что дома делать нечего, скучно, ничего не работает. На работе тоже делать скучно нечего, ничего не работает. Что делать? Нужно общаться. Люди увидели, они есть, вышли, удивились. Оказывается, встать некуда на улице. Все просто вышли на улицу, встать некуда. Естественно, оказалось, тем более никуда. И все посмотрели друг на друга, удивились, потом кое-через свет пил. Что-то опять никого нет, и лавки опять не нужны. Удивительные люди. Удивительные люди. Так вот иногда нужно в Америке сейчас есть практика очень интересная психологическая. Мм, это практика для а профилактики разводов в семье. Как вы думаете, что это за практика? говорит. Хмм. Называется, да, близка неделя без телевизора называется. Не одну неделю в месяц семья проводит без телевизора. И оказывается, что нужно разговаривать. Оказывается, что нужно вместе кушать. Оказывается, что нужно вместе что-то делать. И процент разводов падает наполовину, на 50%. Просто одна неделя без телевизора в месяц. Сейчас это очень популярно. Очень популярно уже в Америке. Очень популярно. Потому что У нас ещё более-менее люди люди разводятся без финансовых проблем. Ну там это большая финансовая проблема. Потому что теряется всё. На же это всё очень тяжело, большие деньги. У нас просто разбежались и всё. Это к маме, это к папе разошлись ещё они. И и надувшись сидя, а там они так обустраивают, сначала серьёзно, потом всё теряют. Поэтому такая интересная профилактика. Это пентиус, например, тактика. Следующая нездоровая пища, да? Пятая. Ну об этом говорить не будем. А шестое это задержка естественных позывов тела. Мы это разбирали раньше, да, но Шестое. Да. Задержка естественных позывов тела. И седьмое изнурительная ментальная операция с праной. Изнурительная операция с праной. То есть изнурительные эзотерические практики, изнурительные. Это тоже приводит к болезни. Вот такие признаки и все они вызваны волнениями ума. То есть это как предатель сейчас. Его необходимо перевербовать. Убить его невозможно. Его можно только перевербовать. И, к сожалению, сначала он будет двойным пеоном. Будет так пробовать, так пробовать, так пробовать, так пробовать. Поэтому о контроле нашего сознания, о методиках изменения своего сознания мы будем разговаривать. Весь этот месяц три раза в неделю. И наш семинар будет называться Brain Building или формирование ментигека, да? Вопросы, пожалуйста, мне теперь задавайте. Так что мы так сегодня работали. Сегодня было самое лёгкое, Алекс. Ага. Давайте, давайте, можно. я долг, а, это не используется. И забрал назад. Это нормально? Например. Ну, пример дал путало. Ну, значит, понимаете. Здесь не используется, нет. На какое-то время вы же это дали? Да. Значит, дали. Вы да. да. потом вы ну, пошёл, прошёл Тонаде? Ну, да, это нормально? Это, это нормально? нормально. Ты это почему не прикруждаешь? Да, это нормально. Это нормально. Это одна из форм отдачи. Вы дали же какую-то возможность на на, на какое-то время. Да. Да? Это нормально? Ну просто. Почему человек, я, к примеру, с патологом не то же самое вот, да, ну, морахи дорогие, я думаю, пил, хотя и методики интернационального общества, скажем, обычно, что что нужно жить совсем в другом принципе. Почему это тогда логически какие-то выделяет? Отсутствие общей культуры, а дурные привычки замещают отсутствие уважения в обществе. Мы говорили, да, что признак признак развития сознания это уважать чужие достижения, видеть позитивное. Когда мы способны видеть позитивное, мы способны уважать любого человека. И тогда все тебя считают уважаемым. Это главное, чего хочет человек. Это не секрет, я думаю, не для кого. Мы хотим, чтобы нас уважали. Все хотят. Я думаю, что все. Если я вас кого-то сейчас из вас не буду уважать, вы больше не придёте на мою лекцию никогда. Однозначно. Знаете? Если я как-то выскажусь неуважительно о ком-то, вы больше никогда вообще не придёте на мою лекцию. 100% это гарантия. Гарантия будет, знаете? Мы хотим только одного чтобы нас уважали. Мы хотим этого, но, к сожалению, мы неспособны давать другим это уважение. И поэтому все чувство отсутствия уважения недостаток этой культуры, и поэтому это уважение находим в дурных привычках. Поэтому что делают люди, когда выпивают что-то? Что они говорят? Сразу? Ты меня уважаешь? О, я тебя уважаю. Ну, уважаемые люди. Это факт, это сразу видно, дурная привычка или сигарета то же самое. И вы люди садятся и, на закурить, ну, хорошо. хорошо". Идёт уважительная беседа. Курилка это возмещение неуважительных отношений на работе. Если отношение на работе уважительное, никому не надо идти и курить в курилку. Знаешь? Что там делать, когда я там хорошо? Там такой ужас, понимаешь? Просто не хватает уважения, элементарного уважения. Уважение это признак развитого сознания, вот и всё. Уважение признак развитого сознания. Поэтому если хотите, чтобы люди Радовались вам, уважаемые люди, они будут хотя бы вам радоваться, хотя бы вашему присутствию. Что, ну хоть один человек меня уважит. Хотя бы он. Но они хотя бы не будут вам пакости строить. Это некоторая, ну, защита. Если вы уважаете чека, он хотя бы вам не будет пакостить. Вот потому что вы будете единственные, у него кто его уважает. А таким обычно не пакостят. Вот. Не паче что. Так ещё вот такие есть Хорошо. Большое спасибо, что вы смогли прийти. Заранее запишитесь на аудио-видео лекции, если вас будут интересовать по этому семинару. Также есть уже прочитанные лекции в Киеве, в Минске, в Москве и в Санкт-Петербурге по этому семинару. Пишем там сегодня ждало было. будем читать целый месяц, там я читал 3-4 лекцию. Очень жад, я буду читать целый месяц. Ну так и иначе эта информация уже есть, поэтому обратите внимание на столик, на новые диски. Ещё будем допечатывать. Будет в следующую, в, в эту среду будет у нас разбор тонкого дела человека. Будем разбирать тонкое дело человека введения. Я расскажу всё о тонком мире человека. Спасибо. Я хотел бы бились по Алтаю. Кто знает, кто записался подлежите мне, там объясню, как добираться, то я не знаю. Ну, это зависит от того, сколько мы среду пройдём. Что именно. Я хотел спросить вот